Задайте такой вопрос ей. Спросите, кто прислал в номер все те букеты, которые стояли тогда на подоконниках и на столе? Я и букетов не присылал. Это, знаете ли, в манере грузинских князей бросать к ногам женщины ценности. Но я не князь, я аспирант. А откуда у аспиранта деньги на полеты в Ленинград и на шитье костюмов из английского материала у лучшего портного? Отвечаю.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 «Нельзя так!» — отдернул он себя. «Это начинается паника. Какие у меня основания паниковать? Никаких. Я тысячи раз продумывал каждый ход, и провала быть не может». Он действительно тысячи раз продумывал свои операции, вычерчивал схемы, изучал литературу по криминалистике, обращался к последним научным трудам юристов, химиков, социологов, прежде чем принять решение».